Глава первая. Примерно 10 километров вглубь от абстрактной границы пекла. Один из городских кластеров. — Мля, сука, сука, сука! — шепотом ругался человек, пробирающийся через пустой двор. — Как же так, парни? грёбаный элитник! От сука! Лицо человека овальное, с чуть впалыми щеками, покрытыми недельной щетиной, было искажено гримасой страха. В карих глазах плескался дичайший ужас. Человек был одет в изгвазданный грязью камуфляжный костюм – разгрузку. На спине висела РДЭшка. На поясе болталась фляжка. В руках у него был автомат, напоминающий укороченный АК, но более новой модификации, чем 74-й. Оружие было прокачано. На планке сверху закреплен голографический прицел. Снизу на цевье – тактическая рукоятка. Магазин в «Спарке» на клипсах. Приклад заменен на складной и более эргономичный. И сам автомат был окрашен в защитный цвет. Боец спешил. Движения его были дерганные. Он постоянно вертел головой по сторонам. Да и правильно делал. Нарваться на зараженных здесь в пекле было расплюнуть. Пусть до мнимой границы было и не очень далеко, десяток, может, 15 километров... Но для Стикса это расстояние было очень большим. В пекле тем более. Чем дальше вглубь, тем более густо располагались городские кластеры. Тем больше была концентрация тварей. Этот кластер, по которому сейчас двигался мужчина, перезагрузился довольно давно. Зараженных тут практически не было. А сам город носил на себе яркие следы кровавого побоища. Кости. Много костей. Выбитые стекла в окнах домов, темные пятна крови на стенах, следы пожаров. Многие стоящие машины были помяты, будто по ним прошло стадо слонов, но отчасти так и было. Когда в свежий кластер врывается орда голодных тварей, они крушат все, до чего могут добраться. Человек старался передвигаться, не задевая останки и валяющийся вокруг мусор. Лишний шум был совсем ни к чему. Он убегал. Убегал от твари, которая с легкостью уничтожила отлично подготовленную группу. Не помогла даже техника, а в составе отряда было два БТР-80А. 30 миллиметровые пушки – это уж очень серьезно даже для развитых зараженных. Но и с их мощью не удалось свалить этого элитника. Про пулеметы, пусть и крупнокалиберные, говорить было нечего. Не помогли даже дары улья, а группа была как на подбор – только с самыми полезными для рейдов умениями. Тварь напала на выезде из города. Появилась как чертик из табакерки. Даже Сенс Атлас, опытнейший рейдер, не смог почувствовать элитника. Тварь за какие-то секунды вскрыла головную коробочку, вырвала башню с орудием и метнула ее в следующий за БТРом мурал Сила броска была такова, что мощный и усиленный умельцами улья грузовик превратился в груду покореженного металла. Выжить там было нереально. А потом тварь начала мигать, это что-то вроде невидимости. Вот элитник исчез и спустя несколько секунд проявился уже за покореженным грузовиком, из которого еще слышались крики раненых. Ухватившись за мощный металлический бампер следующего «Урала», Тварь рывком его подбросила, переворачивая вверх колесами и чуть не оторвав переднюю часть тяжелой машины. Люди, конечно, оборонялись. С двух пикапов бокового прикрытия били корды, но 12-миллиметровые патроны, даже бронебойные, никакого вреда твари не принесли. Элитник попросту не обращал внимания на такую мелочь. Перец, клок-стоппер, единственный успевший вылететь из кувыркнувшегося Урала, Пулеметчик от бога, да еще и квас, подключился со своим ручным кордом, но также ничего не смог сделать. Тварь снова мигнула, и пулеметчик разлетелся в разные стороны. Ударил второй БТР, находящийся в хвосте колонны. Тяжелые 30-миллиметровые выстрелы рикошетили от возникшего белесого сияния в местах попаданий. Мигнув еще раз, элитник проявился уже рядом с одним из пикапов. Мощным ударом тварь смела тяжелую машину. Кувыркаясь в воздухе, разбрасывая в разные стороны людей, она пролетела метров десять, пока с грохотом и лязгом не впечаталось в здание. Выстрелы уже грохотали отовсюду. Оставшиеся в живых трейсеры расположились подальше от разбитой колонны машин. Искать укрытие смысла не было. Место нападения довольно открытое. Тварь в невероятном прыжке, грузно и со скрежетом металла приземлилась на второй БТР, садя тяжелую машину на днище. Вырвав башню, элитник запустил вторую лапу внутрь машины, выковыривая оставшихся в живых людей. Страшные крики перекрыли даже грохот непрекращающейся стрельбы. И после этого началось форменное избиение. Потеряв главные калибры... Рейдеры, до того больше года успешно охотившиеся на развитых зараженных, попросту не могли ничего противопоставить этой твари. От выстрела из РПГ монстр просто отмахнулся. Очень полезный дар Карпа, позволяющий ему локально загустевать воздух, не сработал. Элитник был слишком быстр, несмотря на свои огромные размеры. Он будто предугадывал, где будет заморожена следующая область. Карпа хватило на пять раз, выложился досуха, но так и не поймал монстра. Маскировка бабаха, штатного сапера, позволяющая укрывать людей и технику вплоть до звуков и запахов, тоже не сработала. Чудище всегда и точно знало, где находятся укрытые даром бойцы. Тварь игралась с рейдерами, убивая их по одному или по двое, если они были рядом. Рвала на части, растекала когтями, откусывала конечности и все это проделывала невероятно быстро. Одна лишь Вжика, снайпер группы, смогла нанести твари хоть какой-то урон. Один из ее даров позволял наполнять патроны энергией, отчего и без того тяжелая пуля 12,7 мм превращалась в убийственный снаряд, сила которого позволяла разнести череп даже хорошо развитой элите. Хватало сил в Жике, правда, всего на пару выстрелов, но обычно этого было достаточно, так как рейдеры выводили жертву под ее огонь идеально. Щелкнул выстрел выхлопа. Монстра аж повело от такого удара, и он нелепо замотал головой. Невероятно, но запитанная даром пуля лишь отколола броневую пластину на скуле элитника». Тварь уже через секунду опомнилась, слезнула длинным фиолетовым языком кровь, взревела и, оторвав колесо от находящегося рядом перевернутого грузовика, запустила им в девушку. Ее просто размазало по асфальту. Вжика даже не успела использовать прозрачность, второй свой дар. Быстрая смерть, она и не поняла, что ее убила. Живых идееспособных на этот момент осталось только трое. Кондор, командир отряда. Нюхач, следопыт и стрелок. Далмас, тоже стрелок. Сопротивляться уже было бессмысленно. Оставалось только убегать, что и приказал сделать командир. До Кондора тварь добралась первым. Он почти скрылся в доме, в который ранее ударился пикап. Второй джип, кстати, бросил группу на растерзание монстра после уничтожения второго БТРа. Элитник сунул лапу в окно и достал уже окровавленный и орущий от нестерпимой боли ошметок. Даже его феноменальная реакция, дарованная ульем, не спасла от когтей твари. И этим же куском она запустила в убегающего алмаза. Того подбросила в воздух и спустя мгновение влепила в стоящий неподалеку автомобиль. Переломанной куклой он так и остался лежать на дороге. Даже способность на время укреплять тело до твердости металла не спасла его от страшного удара. Хотя, может, он и был еще жив. Нюхач этого уже не видел. Он был в соседнем дворе, убегая, не разбирая дороги. Рейдер думал, что убежал, что тварь останется на побоище утолять голод останками его друзей. Отчаяние и досада от потери близких людей топило Нюхача с такой силой, что хотелось выть. Но сейчас было важнее спастись самому. Сквозь застилающие глаза слезы и капли пота он оглядывался, осматривая пустые дома и проемы окон, лишь бы не пропустить какого-нибудь затесавшегося на пустом кластере зараженного. Элитника, покрошившего его группу, не было уже слышно. Но если учесть, насколько неожиданно и тихо появилась тварь, ей ничего не стоило быть в двух шагах от нюхача. От этих мыслей ему резко поплохело. Умирать отчаянно не хотелось. Он на ходу сорвал фляжку и приложился к ней, наполовину опустошая. Живчик горячей волной провалился в желудок, придавая сил. Нюхач снова огляделся. В доме впереди была арка, выводящая в соседний двор или на проезжую часть. Он рванул туда, сейчас даже не думая, куда бежит, лишь бы оказаться подальше от неуязвимого монстра. Нюхач молился всем известным ему богам, чтоб элитник оставил его в покое и дал уйти. Еще минут десять рейдер бежал. Сменялись дворы и улицы. Картина везде была одна — Разбросанные кости и разруха. Он забежал в ближайший подъезд дома, стараясь не шуметь, и залетел в первую же открытую квартиру на первом этаже. В помещении словно мамай прошел. Мебель раздолбана в труху. На стенах глубокие борозды от когтей и брызги потемневшей крови. — Явно поработала тварь не меньше топтуна или кусача, — машинально отметил мужчина. Запаха разложения почти не было, выветрилось через выбитые окна. Осматривать квартиру он не стал, знал, что тут пусто. Следопытом отряда он был не зря. Его дар позволял чувствовать живых существ в некотором радиусе и видеть их тепловой след. И опять же, он, как и погибший в первой коробочке Атлас, не смог учуять ту страшную тварь. Рейдер зашел на кухню. Тут был такой же беспорядок, ни одной целой вещи. Нюхач решил передохнуть несколько минут. В панике он отмахал по городу не меньше трех километров. Привалившись к стене, мужчина медленно сполз по ней и прикрыл глаза. — Ну, как-то вот так, а? — прошептал он дрожащим голосом. — Выберусь, нажрусь за вас, ребята, выпью. Бухать буду, пока ласты не склею. В голове Нюхача проносились воспоминания о погибших друзьях. Отряд сложился уже довольно давно по меркам Улья. Больше десятка удачных рейдов в пекло. Их называли «северными», потому что отмороженные и наркоманы адреналиновые. Только такие ходят по краю. «Профи!» Все ветераны Стикса, прожившие тут не меньше двух-трех лет, с развитыми дарами, а у кого и не по одному – Катались, как сыр в масле. Из каждого рейда приносили не меньше двух десятков жемчужин на продажу. Сколько использовали сами, никто не знал. У них даже знахарь свой был. Горох со спаранами вообще не считали. Многие в ближайшем к пеклу стабе гвардейском, где они базировались, завидовали им. Но рыпнуться боялись, знали, что огребут. Отряд Кондора уважали, многие хотели к ним присоединиться. Но жесточайший отбор проходили немногие из желающих. Кондор суровый, но правильный командир. Прожил в Стиксе дольше всех. Бабаха, Балагур и Душа — всей их гоп-компании. Красавица Вжика, бьющая без промаха, что из ствола, что кулаком. Перец — единственный квас в их группе, вспыльчивый, как вулкан, но за своих бы и жизнь отдал. А он, собственно, и отдал». «Атлас, вечно спокойный, рассудительный, хоть и моложе всех. И все другие пацаны, кто сложил сегодня голову, все они были уникальны и были настоящей семьей. А какая-то сучья тварь меньше, чем за пару минут всех убила. Но это улей. Страшных историй здесь тысячи. Страшных смертей миллионы. Они и так ходили по краю. Вот и нарвались». Пусть и свято чтили обычаи Стикса. Страшный грохот, будто тараном выломали стену, разорвал тишину. У нюхача душа в пятки ушла. Машинально отметив, что звук донесся из каких-то соседних дворов, он отчетливо понял, что это та тварь идет за ним. Снова накатил ужас. Нюхач глухо завыл и, подбросив себя на ноги, рванул к окну. Кулем выпав с первого этажа и удачно приземлившись на ноги, рейдер устремился дальше вглубь города. Элитник явно решил напоследок поиграть в кошки-мышки. Нюхач прекрасно понимал, что тварь может догнать его очень быстро. Но шли минуты, а она не показывалась, только громыхала, разбрасывая в сторону автомобиля, и довольно порыкивала, нагоняя еще больше ужас на и без того напуганного рейдера. Монстр был уже близко, буквально за домом, который Нюхач только что миновал, забежав в очередной пустынный двор. Метрах в пятидесяти впереди был проход между домами, и рейдер устремился туда. Он уже не заботился о тишине. Позади его гнала тварь, рядом с которой не покажется ни один зараженный развитием ниже. Монстру надоело играть с прыткой едой, и он уже решил заканчивать погоню. Но еда прошмыгнула между двух твердых коробок, где обычно прятались вкусные мягкотелые со своими вопящими детенышами. Проход был узок, твари там не протиснутся. Она недовольно взрыкнула и устремилась в обход. Страх убегающей еды был ярким маяком, указывающим, где находится жертва. Поэтому монстр не боялся потерять добычу. Нюхач вылетел из прохода между домами и свернул по улице налево, даже не заметив, как перелетел через стоящую у тротуара разбитую машину. Страх гнал его вперед. Рейдер понимал, что ему не убежать, но тело хотело жить. Выбежав на перекресток, Нюхач оглянулся и с ужасом увидел несущуюся по дороге тварь. Элитник тоже его увидел и, довольно зарычав, ускорился так, что когти вырывали куски асфальта. Их разделяло метров сорок, которые тварь могла преодолеть за несколько секунд. Рейдер понял, что жить ему осталось не больше минуты. Он тоже ускорился, заставляя пылать и так горящие болью легкие. Миновав перекресток, Нюхач рванулся дальше по дороге, высматривая хоть какой-нибудь проход между домами. Но, видно, Улей сегодня решил добить их всех. Прохода нигде не было. Не было даже какого-нибудь паршивого магазинчика, в который рейдер мог бы забежать и попытаться выиграть у смерти несколько лишних минут. Нюхач завыл от отчаяния, снова оглядываясь. Твари еще не было видно, но ее громогласный рык громким эхом разносился по улицам. Нюхач снова кинул взгляд вперед и с ужасом увидел, буквально в полуметре от себя, пустую детскую коляску. Он уже не успевал ни перепрыгнуть, ни обижать ее. Рейдер на полной скорости врезался в коляску и с криком покатился по асфальту. Мелькнула мысль. Все. Отбегался. Силы разом покинули Нюхача. Он тяжело поднялся на четвереньки и поднял голову, посмотрев вперед. Он увидел метрах в пяти от себя фигуру человека. Нюхач готов был поклясться ульем, что до встречи с этой чертовой коляской улица была пуста. Незнакомец был не по-рейдерски странно одет и спокойно стоял, чуть склонив на бок голову. Он был достаточно высоким, но явно не выше метра девяносто. Хорошо сложен, хотя из-за одежды и не очень было это понятно. Его можно было назвать легкоатлетом. Почему-то именно такое сравнение пришло в голову рейдеру. Удивлению Нюхача не было предела. На секунду он даже забыл про элитника, наступающего ему на пятки. А потом он увидел глаза незнакомца. Бездонные черные провалы на лице с острыми, даже хищными, но правильными чертами. Такие глаза Нюхач видел каждый раз, когда с отрядом охотился на развитых зараженных. «Да ведь это же...» — обреченно проскулил рейдер. Чуйка и без того беснующаяся сейчас буквально впала в истерику от ощущения опасности, исходящей от этого человека. А человек ли он вообще? Это ощущение навалилось на нюхача таким тяжелым прессом, что он и вдохнуть не мог. Позади вновь раздался грохот. Видимо, элитник решил срезать угол, просто проломив своей тушей край дома. Рейдер как-то отстраненно воспринял этот звук. Он не видел облака пыли, поднятого разрушением угла дома, не видел разлетающихся бетонных обломков и машины, отлетевшей в сторону от мощного удара. Не видел он и как из этой пыльной завесы выскочил монстр, гнавший его по городу с места стычки. Нюхач, застывшим от ужаса взглядом, смотрел в глаза незнакомцу. Позади раздалось грозное рычание, и рейдер заставил себя обернуться. Тварь остановилась в паре десятков метров от них. Она стояла на всех четырех лапах и сейчас выглядела какой-то помесью дикобраза с бульдогом. Разве что родил этого гибрида ум какого-то больного наголового садиста Вивисектора. Даже стоя на всех четырех лапах, монстр был огромен, метра три в холке. В полубое Нюхач это отметил мельком, только сейчас оценив размер твари. Перекачанные мышцы бугрились под морщинистой серой кожей. Пластины брони покрывали почти все тело и щерились множеством острых шипов. — И чего он медлит? — сверкнула мысль в голове Нюхача и также быстро исчезла. А элитник между тем раззявил свою огромную пасть и гортанным низким басом заклокотал. «Че рычишь, сука?» — вдруг послышался обычный мужской голос, в нем даже проскользнула усмешка. Нюхач обернулся на незнакомца. Тот спокойно, будто и не было совсем рядом опаснейшего матерого элитника, скинул на дорогу рюкзак, потянул из-за спины какой-то сверток. Развернув его, незнакомец взял в руки странные, полупрозрачные, чуть изогнутые клинки». Это была единственная ассоциация, пришедшая в голову Нюхачу. Он таки был любителем всякого необычного холодника, Но мечами в классическом виде эти заостренные тонкие пластины не были. Они больше напоминали какие-то плоские шипы или длинные когти. Сзади снова послышалось глухое рычание. Нюхач опять обернулся и с удивлением увидел, как тварь попятилась. А человек пошел навстречу элитнику, который сейчас весь как-то подобрался, будто решал, что ему предпринять. Однако решить монстр не успел. Незнакомец, пройдя мимо рейдера, вдруг ускорился, покрыв разом с десяток метров, и резко взмахнул рукой. С диким треском разрываемого асфальта в элитника понеслась еле заметная волна, оставляющая за собой глубокую рану на дороге. С еще более жутким треском. Эта волна врезалась в морду монстра. Костяные пластины от страшного удара буквально вмялись внутрь. Глаза и кожа лопнули, разбрызгивая в разные стороны черную кровь. А незнакомец, не останавливаясь, высоко подпрыгнул и, перелетев голову твари, приземлился среди острых шипов на спине. Моментально развернувшись, он без замаха, Легко вонзил почти по рукоять оба клинка в броневую пластину, закрывающую споровый мешок монстра. Элитник тут же застыл. Также резко прекратился рев из изуродованной и уже беззубой пасти. Тело монстра мелко задрожало. Спустя секунду лапы подкосились, и он ткнулся разможженной головой в канаву, оставленную на дороге ударом человека. И все. Занавес. Ощущение опасности, густо разлитое в воздухе, резко сошло на нет. Нюхач громко прокашлялся. Оказывается, он и не дышал даже. И тут на него накатило осознание. Этот незнакомец за какие-то десять секунд свалил элитника, который меньше чем за две минуты уничтожил хорошо подготовленный опытный отряд. И без нормального оружия. Просто зарезал, как свинью. Рейдер перевернулся и уселся назад, положив руки на согнутые в коленях ноги. Он жив, но вот надолго ли? Мысли ворочались неохотно. Еще и отходняк начался. Нюхача трясло. Он снова приложился к фляжке, но легче от этого не стало. Незнакомец меж тем выдернул клинки из трупа и снова воткнул их где-то в районе плеча твари. Рейдер даже удивился, насколько легко они пробивают костяную броню элитника, даже дохлого. Он слышал, что при жизни у элиты появляется какое-то кинетическое поле, защищающее их от выстрелов. Да и сам наблюдал это вот буквально час назад. «Тридцатка» отскакивала от энергетического щека монстра, как горох от стенки. А ведь элитник был еще жив, когда незнакомец проткнул его. Да пусть даже и не было этого поля, все равно пробить вручную пластину брони таких тварей практически нереально. Тем более над споровым мешком. Это ж какой силой обладать нужно? В силе незнакомца Нюхач смог убедиться буквально через пару секунд. Тот присел возле пробитой им пластины, ухватился руками за край и, хэкнув, оторвал ее от трупа монстра. «Сказать, что у нюхача отвисла челюсть, это ничего не сказать. Широко открытым ртом он наблюдал, как человек наклонился над поверженным споровым мешком, также легко разорвал оболочку и запустил руки внутрь. И тут рейдер удивился еще больше, хотя уж куда, предел наступил давно». Незнакомец начал вываливать наружу чистейший янтарь вперемешку со спаранами и горохом, словно обычный мусор, как тот, что валяется вокруг. Что-то складывал в карман на штанах. «Ну, по-любому жемчуг», — подумал рейдер. «С такого монстра не меньше четырех-пяти шариков взять можно». Покончив с трофеями, человек выдернул свои клинки. На них даже крови не было. И спрыгнув с трупа, пошел к нюхачу. Тот весь подобрался, не зная, чего ожидать. Автомат висел на груди, но толку-то от него даже вскинуть не успеет. Человек остановился в паре шагов от рейдера, нависнув над ним, как скала, хотя и не был одарен богатырским телосложением. Нюхач поднял на него взгляд. И снова чуйка засвербила. Он понял, что именно сейчас решается его судьба. Который раз уж за сегодняшний день. «Живой?» — спросил незнакомец. Вопрос был задан со странным выражением, будто спрашивал он не про самочувствие, а живой ли нюхач вообще. «Ага», — просипел рейдер. Человек наклонил на бок голову и несколько секунд рассматривал нюхача, что-то про себя решая. Ощущение опасности при этом схлынуло. «Идем». Незнакомец обошел рейдера, поднял трепицу, старую потертую плащ-палатку и завернул в нее клинки. Потом он взял рюкзак и вместе со свертком закинул за спину. Снова посмотрел на сидящего рейдера и сказал «Да вставай уже и пойдем. Никто тебя убивать не будет».